Мастерица Марфа Макаровна Зайчикова, пожилая, спросить ее в черных волосах, хилая на вид, но энергичная, хорошо знала печальную судьбу Поросковьи Воробьевой и отнеслась к новой своей ученице внимательно. Впрочем, любвеобильное ее сердце для каждого человека всегда настежь. Она пользовалась всеобщим уважением, ее все звали тетя Марфа. В перерыв она повела Поросковью в мастерскую, помещавшуюся в большом, одноэтажном флигеле, бывшей помещичьей конторе. Ты, кажется, грамотная. Записывай для памяти, что буду говорить. Книжка есть? И книжка, и карандаш есть. Выдали? И застенчивая Поросковье приготовилась писать. Только напрасно вы беспокоитесь. Что ж, для меня одной? Стоит ли? Это для твоей пользы, а значит, и для пользы дела. Она показала перемоточные и шпульные в 30 веретен машины, объяснив ей, что доброкачественность изделий зависит от тщательности намотки пряжи. «Вот я тебя, пожалуй, для первого раза на эту работу и поставлю». «Премного благодарна вам!» Облегченно передохнула поросковья, и впалые щеки ее загорелись. В первой комнате стояли 4 трикотажно-вязальные машины. Одна английская, с вертикальными иголками, две немецкие, с иголками, расположенными горизонтально, и одна французская. Пластинка, на которой держатся иголки, называется финтурой. Записала? Поворачивая рычаги, крутя шестеренки, мастерица терпеливо и не торопясь объясняла Поросковье устройство деталей француженки. Поросковье притворялась понимающей, а сама ничего не разумела. Непривычные к писанию пальцы ее деревенели. Карандаш кренделял по бумаге вслепую, неразборчиво, но вот вошли девушки: Ага, Паша, новенькая. Здравствуй, Паша! Приучайся, приучайся. Ну, девочки, становись. Тетя Марфа, вы потом подойдите ко мне. Собачка заедает, нитка рвется. И несколько машин, потрескивая, пощелкивая, впряглись в работу. Ниточки с разноцветных шпулей куда-то лезли вниз, потом вновь выскакивали, извиваясь зигзагообразной змейкой, и быстро сплетались одна с другой. На глазах у пораженной Поросковьи чудодейственно рождалась затейливых узоров ткань, и только теперь ошеломленный невежественный разум Поросковьи стал постепенно кое в чем разбираться. Открыв рот, деревенская баба жадно следила за процессом, изумившей ее работы. Тетя Марфа ходила от станка к станку, делала указания работницам. Поросковья за нею ползла, как тень. Идем теперь в чулочное отделение. Здесь стояли 12 круглых и плоских ручных машин. Окна открыты, но было душно. Кусучие крутились мухи. Девушки мурлыкали в полголоса песню. Маруся Комарова в ярко-красной повязке петь не умела. Неотрывно работая, она сосала леденцы. Когда Поросковье поклонилась ей, Маруся, не ответив, вздернула брови и резко отвернулась. Поросковью кольнуло это. На вчерашнем заседании Маруся в пику Амельки упорствовала переводу Поросковьи в трикотажный цех. Она, в сущности, против этой деревенщины ничего не имеет, но ей просто-напросто хотелось досадить Амельки. Ей казалось обидным, что этот зазнайка парень, с которым она думала по-хорошему сойтись, притащил из дома заключения свою прежнюю любовь, скверную, грязную девчонку Катьку Бомбу. Впрочем, она еще посчитается с Амелькой и с Андрюхой Тетеряным. А бормоты в честненьких играют, а рыльцы у самих в пушку. Потише, потише, остановила ее тетя Марфа, у тебя Маруся нитка рвется, и две петли спустились. Маруся и на мастерицу повела сердитой бровью. В боковушке, выходящей окнами в огород, устанавливались две новые вязальные машины «Стандарт». Из окна видно было, как шесть девушек поливали в огороде вызревающие овощи. «Вот это самые замечательные машины», сказала тётя Марфа по Росковье и поздоровалась за руку с работающим механиком Хлстовым. Тот отер грязной рукой изрытое оспинами потное лицо, и, поблескивая синими стеклами очков, сказал. «Да, это машина понимающая, как человек, послушная. Только не говорит, а дело делает. И куда человечество с этими изобретениями в конце концов упрется? Как вы полагаете, тетя Марфа? Тебе лучше знать. Ты ученый." сухо улыбнулась тонкими губами мастерица, и не без гордости добавила. «А я по своей пролетарской выучке думаю...» В социализм. Либо в социализм, либо все машины к черту расшибем. Как ты? И тетя Марфа рассмеялась. А безработица? Представьте, вся земля в необычайных чудо-машинах. И вместо, допустим, трехсот миллионов рабочих потребуется какая-нибудь тысяча человек. Значит, все свободны. «А вы не боитесь, что человечество от безделья начнет глупостями заниматься, вала за хвост крутить, с ума спятит?» Тогда тетя Марфа расхохоталась откровенно, как бы подчеркивая верхоглядство механика Холстова. Подделываясь ей в тон, бессмысленно засмеялась и Поросковье Воробьева, все-таки с опаской поглядывая на сердито поджавшего бритые губы механика. «А землю садами украшать!» А новые города строить, дворцы хрустальные, почти прокричала тетя Марфа. Небось, дела найдутся. Механик вскинул очки на лоб. Да, это все, конечно, так. Туго соглашаясь в душе с доводами мастерицы, протянул Иван Глебович и посморкался в просаленную тряпочку. Нет, а я полагаю, что тогда человечество возьмет шефство над планетами. У Толстого Алексея а элита есть. Читали? Мудреешь, Глебыч, ну ладно, работай. А ты, Воробьёва, списывай. Вот видишь, машина. Она в минуту двести строчек делает. Выбрасывает почти готовые чулки или носки. В восьмичасовой рабочий день получается пять дюжин пар носков». «А сколько же народу нужно на ней, чтобы работать?» Не смело спросила Поросковья. «Народу?» И все лицо тёти Марфы испещрилось улыбчивыми морщинками. «Народу никакого». «На двух машинах один человек будет работать. Поняла?»